Дневник Лоры. Пятница, 22 апреля. Дорогая моя мамочка, я дошла до ручки. Потому и потащилась на странное мероприятие, именуемое «Быстрым свиданием». А ведь клялась себе никогда до этого не опускаться. Однако поиски подходящего экземпляра я чувствую продляться дольше, чем все попытки Фроду и его дружков избавиться от дурацкого кольца. Они, по крайней мере, знали, куда им податься, и у них был хоть какой-то выбор. А у меня один единственный ориентир. Иди не сворачивай, и держись подальше от парней, похожих на серийного убийцу Питера Садклифа. Меня когда-то забаловали вниманием. И в 16, и в 20 с лишним, благодаря коротким юбочкам, тесным топикам и красной помаде, недостатка в поклонниках я не испытывала. А потом появился Майк, и все это стало как-то ни к чему ведь поиски были завершены. Я нашла свой идеал. Мне больше не требовались уловки и завлекалки, ибо появилось нечто настоящее, всерьез и надолго. Все было восхитительно, пока в роковой момент я снова не осталась одна в этом мире, где стоящих свободных мужчин раз-два и обчелся. Восторженные сопляки в ночных клубах, перед которыми я крутила крепенькой круглой задницей, давно повзрослели и женились на других. А у Лоры Макинтайр теперь почти никаких перспектив, да и задница, если честно, уже не та. Трезво все это взвесив, я решилась попытать удачи на быстром свидании. Надоумила меня Элис, моя приятельница по тренажерному залу. Она и сама добыла мужа на таком сборище. Лично ей там все очень понравилось, От и до. Элис вообще не из тех, кто испытывает сомнения. Если можно было бы увидеть картину, иллюстрирующую ее мыслительный процесс, наверняка это был бы «Солнечный лужок», где резвятся мультяшные кролики и олешки похожие на Бэмби. Музыкальным фоном для этой идиллии я выбрала бы какую-нибудь балладу из репертуара мальчиковой поп-группы 1d Муж Элис, обретенный ею два года назад, Малькольм, тоже очень жизнерадостный малый. Каждого одаряет улыбкой, включая тех, кому явно не до веселья. Если на аттракционах скорого знакомства все такие, как эти двое, мне там определенно делать нечего. И все же без труда ведь не вынешь и рыбку из пруда. Главное... Не вынимать ничего из мужских брюк и не кататься ни на чьих велосипедах. Особенно на горных. Тогда, глядишь, вечер пройдёт без эксцессов. Короче, в четверг я потащилась в ночной клуб Чита Лаунж. Очень волновалась и молила всех богов послать мне более-менее приличного человека. Настроение было так себе ещё и потому, что воспалился геморрой. Да, представьте себе, Откуда эта пенсионерская болячка могла взяться у 28-летней нерожавшей женщины? Думаю, виноваты пятничные торговые презентации, где мне приходится по три часа маяться на неудобном пластмассовом стуле. Сидеть и слушать, как поставщики бойко впаривают свои товары, демонстрируя их на сотнях слайдов. Поерзаешь немного, да и затихнешь, а страдает пятая точка. С зудящим анусом и ноющим сердцем вошла я в дверь. Выяснилось, что до начала еще целых полчаса. «Мы начинаем в восемь», — сообщила жутко тощая девица, встречавшая всех на пороге мексиканского, так сказать, филиала клуба. «Это заведение было мне уже знакомо. На последнее Рождество я тут немного перебрала текилы». «На сайте указано 7.30», — сказала я, посуровив лицом. «Терпеть не могу притаскиваться раньше, тем более туда, где никого из знакомых». «О, простите, значит, перенесли». Она улыбнулась, готовая зарыдать от стыда. «Но бар уже работает. Можете пока что-нибудь выпить». «Что ж, придется. На это и наверное верно?» «Вы у нас кто?» «Лора Макентайр». Глянув в свой листок, поставила галочку и протянула мне огромный пластиковый бейдж. «Мне присвоили номер пятый». «Лора, спасибо, что пришли к нам». Она оскалилась в фальшивой улыбке. «Меня зовут Наташа. Сегодня я принимаю гостей. Милости прошу в бар, пока не соберутся все участники». «Все убогие», — мысленно скорректировала я. «А как только они прибудут, я всех проинструктирую, как действовать дальше». «Проинструктирую? Ничего себе». Я почувствовала себя участником секретной операции в тылу врага. «Понятно, спасибо», — сказала я и направилась к скучавшему бармену за коктейлем «Смирнов Айс». «Привет», — раздался сзади мужской голос. Даже не оборачиваясь, я поняла, что это сальный тип по тону голоса. Сделав большой глоток, состроила вежливо-приветливую физиономию и обернулась. «Ну да, откровенно сальный. И волосы тоже сальные от фиксатора. Если их отжать, будет на чем картошку жарить». «Привет», — сказала я, уже зная, что он приклеится сейчас прочно и придется с ним разговаривать, пока не появится кто-то еще. И только этот кто-то сможет меня спасти. «Я анджела Кто бы сомневался, мужчина в белом хлопковом костюмчике и с зализанными волосами просто обязан носить такое имя. Лора. Какое прекрасное имя. Оно означает «богиня», я угадал. Не совсем. Вообще-то оно означает «лавровый куст». Да, так оно и есть. Как-то в детстве мы с подружками изучили книгу про имена, хотелось узнать, что означают «наши». Меня потом долго дразнили «кустиком». И все-таки я уверен, что она означает «богиня», скажем, на иврите. Я поняла, что с «богиней» он теперь не слезет. Это его тактика охмурежа. Любое женское имя, по версии Анджело, должно означать «богиня» на каком-нибудь древнем языке. Было бы любопытно послушать его интерпретацию имени «хельга». Этого я не знаю. Знаю только, что меня назвали в честь бабушки. Она была наверняка такой же красавицей. Спасибо. А чем же занимается прекрасная Лора? Своим магазином. Он у нее кондитерский. Да что вы, это же замечательно. Ты бы так не думал, парень, увидев мой банковский счет. Анджела улыбался слаще и вкрадчивее баллотирующегося политикана. «Если ваши шоколадки также восхитительны, как вы сами, от покупателей, наверное, нет отбоя». Я допила остатки Смирнов Айс, чтобы подавить тошноту, подступившую к горлу. «Еще что-нибудь выпьете?» «Двойную водку с и если можно», — сказала я, помня, что домой отправляюсь на такси, поскольку у моего малютки Форрада Та уже неделю барахлит мотор. Анджела извёк из белых-белых брюк чёрное-причёрное портмоне и подозвал бармена. «Боже, вечер только начался, а меня уже клеит сальный итальяшка, тупой, как водопроводчик супермарио из популярной компьютерной игры, или как рекламный повар с пиццей. Знал бы этот трепач, что у богини нестерпимо зудит геморрой, сразу бы отлип». Очень хочется почесать между ягодиц. Как же этот финт провернуть? Я хоть и не богиня, чтобы не нёс этот пошляк, но пока он крутится рядом, не могу я скрести себя с задницу, как блохастая сучка». И тут, на моё счастье, в бар вошли сразу три женщины и отвлекли внимание моего итальянца. О, радость! «Ясно, что они пришли вместе, так ведь спокойнее». Мне бы тоже об этом подумать. Могла вытащить сюда ту же Элис. Одна из новеньких была эффектной черноволосой смуглянкой в аляповатой цыганской юбки и с ярким платком на голове. Анджела сделал на нее стойку. И я видела, как он мечется, не знает, то ли дальше охмурять стройняшку-блондинку с модельными параметрами, то ли срочно столбить знойную красотку с бездонными карими очами. Очень приятно было познакомиться. Выпалил он, разворачиваясь, чтобы отойти. Так я и знала. И мне, Анжела. Он небрежным шагом направился к очередной жертве. Ура! Теперь можно спокойно выпить забойный коктейль и даже аккуратно почесаться. А народ продолжал пребывать. При виде очередного соискателя я все глубже проваливалась в безнадегу. Пришлось заказывать еще один коктейль с водкой. И нервы вроде успокаивает и мужчины становятся практически неотразимыми. Вошел парень с номером 13 на бейджике. Видимо, ему сегодняшний балаган тоже противен. Очень обаятельный, гораздо приятнее остальных. Но имя, возможная перспектива стать лорох-артишок, крайне удручуала. Бедного парня наверняка жутко травили в школе. К тому моменту, когда Наташа ликующим голосом проинструктировала нас и пригласила войти в зону боевых действий, я уже была под хорошим градусом. На одном из столиков я увидела карточку с цифрой «5». Мой. Очень осторожно опустилась на жесткий деревянный стул, надеясь, что сумею высидеть на нем без особых страданий. «Ага, размечталась». Через две минуты разговора с первым парнем зуд усилился. А собеседник мой, не затыкаясь ни на секунду, рассказывал, как он обожает рояли. Я почувствовала, что у меня начал дергаться глаз. Малый бесил ужасно, от его занудства хотелось повеситься. Чёрт, что же мне делать? Всё она, проклятая водка. Не напилась бы, нормально соображала бы и как-нибудь сумела бы выпутаться. По-умному и незаметно. Но где уж там. Алкоголь парализовал мозг и волю, упустив в ход все свои подлые приемы. Я обреченно думала о том, что мне еще целый час придется выслушивать каких-то незнакомых типов, изо всех сил сдерживая желание потеряться за дома стул. И тут меня осенило. А почему бы мне самому его не купить? Как вы считаете? Вдруг спросил меня Колин. Но я понятия не имела, что он собирался купить. «Ну, и стоит не так дорого, как должен был стоить. То есть все равно сумасшедшие деньги, но это адекватная цена. Может, и вы захотите на него взглянуть, если я его все-таки приобрету?» «О боже, что приобретает? Новый автомобиль? Новый дом? Удлинитель для члена?» Я старалась вспомнить, о чём говорил Колин до того, как зуд вынудил меня выпасть из разговора окончательно. «Даже не сомневайтесь, Колин. Наверняка это превосходный инструмент. О да, отличный рояль. Благодарю тебя, Господи». Встречаться с Колином ещё раз я не собиралась, но зачем обижать человека. Оставшиеся две минуты я старательно изображала внимание. До появления передо мной высокого с грубоватыми чертами Вильяма я предусмотрительно немного поёрзала и зуд поутих. Очень хотелось приподнять одну ягодицу, вдруг поможет. Но это могло быть воспринято превратно. Будто я тайком пускаю газы, а это не лучший способ понравиться потенциальному избраннику. Вильям оказался той же породы, что велосипедист грехом любитель экстрима. Этому больше нравится виндсерфинг. Носится по волнам на доске, а не по горам на велосипеде. Но тоже горластый, тоже широко расставляет ноги. И к женщинам относится, как к существам второго сорта. Звонок, слава богу, раздался раньше, чем Вильям успел рассказать, как ему удалось выиграть какое-то там троеборье, несмотря на заворот яичника. Я и не знала, что бывают такие спортивные травмы. У меня появилась возможность размять ягодицы. О, вот оно, короткое счастье. Грег, полицейский из Департамента общественной поддержки, все пять минут излагал мне четвертую часть закона о сексуальных домогательствах. Полностью изложить не успел и был очень расстроен, услышав звонок. Опять я облегченно вздохнула, поскольку он как раз добрался до статьи об изнасиловании как его трактует Уголовный кодекс. А для меня каждый звонок означал, что спасение мало-помалу приближается. Скорее бы прозвучал восьмой, и тогда можно будет сбегать в туалет. После Грэга был Том. Чудный парень и симпатяга. Так мило рассказывал про сверхлегкие самолеты. Это хобби, а вообще-то он садовый дизайнер. Если честно, с таким же успехом он мог бы рассказать, что рекламирует нижнее белье за миллионные гонорары или что умеет двигать ушами и обожает делать эротический массаж. Мне все это было уже по барабанну. Блз-адам. Он тоже мог бы распинаться о чем угодно, что он волонтер в Комитете спасения бездомных щенков или африканских сирот. Даже если бы он сказал, что работает на заводе, выпускающем водку Смирнов, сердце моё не дрогнуло бы. Бзз. Малик. И ещё один чудный парень. С удовольствием пообщалась бы с ним при менее драматичных обстоятельствах. Тоже дизайнер, только графический. Кстати, я подумываю о том, чтобы обновить интерьер магазина. Начинать личные отношения с деловых всегда проще. Да, это здорово сближает. Но телефон я ему не дала и не захотела увидеться снова, когда подлечусь, и мне уже не будет казаться, что я сижу на муравейнике. Почему? Да потому что Малик до сих пор живет в маминой квартире. Я уже однажды имела удовольствие, сошлась с парнем, который жил с родителями. Больше ни за что и никогда. О, никогда не забыть мне лицо его мамы, материализовавшееся вдруг в дверном проеме. Лицо, возникшее над моими раздвинутыми коленями, стискивавшими бедра ее дитяти. Бззз. Наконец, восьмой, последний. Привет, прекраснейшая Лора, чье имя означает «куст». Я едва не пустила слезу. За мой столик плюхнулся Анджела и, выразительно жестикулируя, стал пылко описывать в виноградник своего папочки и как изумительно поёт его мамочка и какая у него классная машина Мазератти. Ему нравилось слушать самого себя и нисколько не смущало, что я помалкиваю. В данный момент я бы с удовольствием обсудила с ним ректальные свечи Анузол. Но даже Анджела вряд ли смог бы такое выдержать. «Бззз! Позволь еще раз тебя угостить!» — крикнул Анджела, перекрыв своим бархатным баритоном дребезжание звонка. «Нет-нет, не стоит!» — сказала я, поднимаясь с кошмарного стула. «Наконец-то!» «Ну, пожалуйста, ты так классно умеешь слушать! Думаю, мы созданы друг для друга. Хотя бы один стаканчик!» Не могу же я просто так отпустить такую чудесную собеседницу. Неужели не шутит? Вялые ответы, перекошенная физиономия, нетерпеливое ёрзанье — это называется чудесной собеседницей? Сказать ещё одно «нет» я не успела. Обхватив мою талию, он потащил меня в бар. Мне давно пора научиться проявлять твёрдость в критические моменты. Говоря откровенно, слаба я и по твоей хивине, мамуля. Ты внушала мне, что невежливо отказывать милому молодому человеку, которому приятно угостить девушку, скажем, легким коктейлем. Да уж, водочных изделий на сегодня точно хватит. Но язык не поворачивается попросить безалкогольного. Ветер был таким тяжелым. Несмотря на зуд в заднице и на то, что я уже была хороша, Привет той скромной школьнице, которую когда-то развезло от двух бокалов сухого. Несмотря на уже махровый нарциссизм анджела я энергично опустошала третью бутылку Смирнов Айс под трогательные описания круглых итальянских холмов в весеннем закате. Прошу прощения, Анжела, мне нужно... Как это сказать-то, если приспичило? мне нужно «Побудрить носик». Анжела скорчил гримасу, как будто я прямым текстом сказала, что мне захотелось покакать. Я грохнула на барную стойку пустую бутылку и спешно удалилась. После сделанного дела мне полегчало. Но не было ни малейшей охоты и дальше выслушивать анджело а потом еще восьмерых одиночек. Выйдя из туалета и, чудом не врезавшись в мистера Артишока, И я сразу направилась к выходу, моля Бога, чтобы Анжела меня не заметил. Громко вздохнув, вышла на улицу. А там жуткий ливень. И что теперь? Целый час я корячилась на жестком деревянном стуле. Притеснутый к нему задний проход чесался нестерпимо. Так что промокнуть было бы даже приятно. На следующий день я потратила кучу денег в аптеке на тьму всяких ректальных мазей и кремов. Люблю и скучаю, мамочка. Твоя уже немного оклемавшаяся дочь Лора. Целую.